Для нас успех, счастье покупателей. Таймурас Гугуберидзе, генеральный директор управляющей компании «Боско Ди Чильеджи», председатель правления, член совета директоров публичного акционерного общества «Торговый дом ГУМ». В Боска я работаю практически с момента основания компании, с 1992 года. Сегодня я управляю группой компании Боска Ди Чильеджи», и уже 27 лет работаю на территории ГУМа, которым руковожу последние 18 лет. Миссия компании Боско – получать удовольствие, доставляя удовольствие другим. А главный лозунг – удовольствие в деталях. Это очень похоже на знаменитое выражение «счастье в мелочах», поэтому можно сказать, что именно счастье является целью нашей работы. В сфере услуг доставить удовольствие непросто. Ведь у каждого свои представления об идеальном обслуживании. Поэтому больше недовольных клиентов только у медиков. Но мы успешно выполняем свою миссию, о чем свидетельствует рост компании и числа сотрудников. Довольные клиенты возвращаются, приводят членов своих семей, друзей и знакомых. Видя такие результаты, я понимаю, что мы с коллегами хорошо поработали. Выполненные KPI говорят о том, что в этом году покупатели потратили больше, чем в прошлом. Клиент голосует рублем, а значит он доволен, что может быть ценнее. Ведь мы продаем не юбки и пиджаки, не мороженое и мероприятие, а хорошее настроение и атмосферу эмбиенс, в которой люди чувствуют себя счастливыми. Благодаря спортивной карьере я с ранних лет имел возможность путешествовать за границу. Видел, каким должен и может быть сервис, на себе ощущал атмосферу и результаты обслуживания. Атмосфера во многом зависит от эстетики. А эстетическое чувство вполне можно воспитать. В этом мне помог мой гуру Михаил Куснерович, основатель компании Дичель Еджи, который сформулировал нашу миссию и требует от меня, как от исполнительного директора, ее воплощения в жизнь. Работа сама по себе один из лучших учителей. Когда постоянно взаимодействуешь с такими грандами, как ювелирный дом Картье, которому исполняется 175 лет, или фарфоровая мануфактура Ричард Геноре, основанная в 1735 году, или модный дом «Этро», то проникаешься их эстетикой, узнаешь историю, перенимаешь знания и навыки, берешь лучшее из опыта каждого, чтобы использовать в своей работе, учитывая особенности локального рынка и клиентов. Кроме того, с юных лет работая в ГУМе, я учился и у метров советской торговли, где была своя развитая культура обслуживания. И по сей день я не чураюсь стоять за прилавком, обслуживая покупателей, чтобы не терять связи с теми, для кого в конечном итоге и работаю. Мы с самого начала реализуем современный тренд торговли, когда крупные бренды и марки переходят от модели франшизы B2B к прямому взаимодействию с конечными потребителями B2C. В Боско я руководил мужским направлением моды, открывал первые магазины, размещал заказы, закупал товары. В 1998 году занял должность коммерческого директора и занимался всеми закупками группы компаний. В 2004 году Боско стала мажоритарным акционером ГУМа, и мне доверили возглавить главный универмаг страны по адресу Красная площадь, дом 3. Я до сих пор впечатлен масштабом ответственности как перед москвичами, так и перед россиянами и гостями со всего мира. Тогда мне было 30 лет. И я мечтал о модной индустрии, фэшн. Но приняв эксплуатацию здания гума в свои руки, понял, что первое, чем придется заняться, это туалеты. Рядом с Красной площадью не было ни одного, а в магазине без туалета долго не порадуешься. Поэтому мы создали новое пространство исторический туалет, самый музейный туалет в Москве, которым мы не без оснований гордимся. Ведь успех для нас — это и есть счастье покупателей. Безусловно, флагманские магазины «Луи Виттон» или «Макс Мара» на территории ГУМа, которые входят в мировые рейтинги, это результаты долгой совместной работы с западными партнерами. Но эти достижения несопоставимы с истинным ощущением счастья. Счастье, когда люди по-прежнему назначают встречу фонтана в центре ГУМа. Счастье, когда воссозданный гастроном номер один радует покупателей фирменным мороженым и сладостями по рецептуре и ГОСТам 1968 года. Счастье, когда в центре ГУМа работает Почта России, где есть уникальная возможность отправить телеграмму с Красной площади в любую точку мира, поделившись радостью с друзьями и родственниками. Счастье, когда по одному из лучших ледовых покрытий в Москве с видом на Кремль, храм Василия Блаженного и празднично подсвеченный ГУМ катаются целыми семьями и старым лад, рядом со звездами, профессиональными хоккеистами и фигуристами. Мы часто задаемся вопросом, каков портрет идеального покупателя ГУМа, и я понимаю, что вполне могу изобразить на этом портрете себя. Типичный житель Москвы, который не всегда был москвичом с приличным достатком, семьянин с двумя детьми разного возраста. Поэтому прежде чем предлагать новый продукт, который мы создаем, я хочу сам быть им удовлетворен. Например, в нашем Боско-кафе в первую очередь я стараюсь быть гостем и покупателем, сравнивая его с похожими заведениями, где бывал. Будь то кафе «Флориан» на площади Сан-Марко в Венеции или пастицерия «Кова» на главной торговой улице Миланы. Именно это позволило «Боско Кафе» тоже стать знаковым. Глобальные события не дают нам скучать. То чемпионат мира по футболу создает для нас новые вызовы, когда приезжают гости со всего света, и нужно их достойно встретить и принять в главном магазине страны. То на Олимпийских играх в Сочи бренд Боска становится генеральным партнером и одним из основных визуальных компонентов Олимпиады. Представьте уровень ответственности. Но бывает и наоборот, когда за месяц происходит невиданная девальвация или финансовый кризис. Однако преодолев первый шок, понимаешь, что наша страна способна быстро вставать на ноги. Наши люди поднимаются и двигаются дальше, даже в кризисах, в виде позитив, и находясь с ними на одной волне, мы стараемся не отставать или даже идти на шаг впереди. Сегодня система универмагов, продающих разные товары на одной площадке, теряет актуальности в мире моды. Большие бренды строят собственные магазины с торговыми площадями и выставками, с которыми универмагам все сложнее конкурировать. Мы воспринимаем это как новые вызовы сделать что-то незабываемое, создать неповторимые интерьеры, организовать фестиваль цветов или открыть собственную галерею современного искусства. В нашей галерее ГУМ Redline, мы не просто следуем актуальным трендам, но и поддерживаем отечественных художников. Я черпаю вдохновение, путешествуя и общаясь с новыми людьми, особенно с молодежью. При этом осваиваю новые языки общения, иностранные или сленг. Меня вдохновляют европейские достижения, например, открытие долгожданного универмага «Ла Самаритен» в Париже, показы мод, изысканные рестораны и отели, а также поездки в современные мегаполисы Пекин, Шанхай и Гонконг, где видишь, что нет предела человеческой изобретательности. Для себя я вывел четыре принципа, при соблюдении которых работа приносит счастье. Первый принцип. Делать свою работу так, чтобы за нее не было стыдно. Если я с гордостью могу пригласить в ГУМ супругу и детей, родителей и друзей, знаменитостей и чиновников и предложить им атмосферу, тот самый создаваемый продукт, не боясь, что они потратят время зря, вот главный критерий успеха для меня. Второй принцип. Любить и уважать людей. Это касается и клиентов, и партнеров, и сотрудников. Они амбассадоры компании и проводники ее продукции на всех этапах. Дизайнер создает продукт, но без хорошего продавца и современной логистики товар не дойдет до клиента, а бездовольных покупателей не станет успешным. Это огромная экосистема, построенная на отношениях с людьми. Третий принцип. Установить цель и работать на результат. В прошлом я, профессиональный пловец, выступал за сборную Советского Союза. Спортсмен знает, что его карьера в спорте ограничена возрастом, поэтому ему важен результат. Слезы радости и гордости на победном пьедестале я могу сравнить с тем, что чувствую сейчас, когда наши результаты получают признание в стране и мире. Четвертый принцип. За любым успешным мужчиной стоит женщина. Когда большую часть времени проводишь на работе, заботясь об удовольствии других, и не всегда можешь уделить достаточно времени семье, то мудрая жена — это счастье. Семья, которая с пониманием относится к твоим увлечениям, поддерживает и разделяет их, — это крепкая основа и надежный тыл. Без такой опоры трудно сохранять равновесие, улыбаться сотруднику, радоваться клиенту. Когда голова занята семейными проблемами, то невозможно сконцентрироваться на достижении цели. Я счастливый человек, потому что делаю любимое дело. Родившийся в небольшом курортном городе Сухуми, я и представить не мог, что буду работать в центре Москвы на Красной площади. Спасибо другу, семье и коллегам, которые поддерживают меня, подпитывая гормонами счастья.